Глава 4: Розовые усы. Пока студентики пробуют всякое разное и медленно кромсают каменную статую, я лежу и бездельничаю. Так бы я и провалялся, если бы не сила привычки. Бегать я уже бегал, хоть и немного. А вот физическими упражнениями пренебрег, а это неправильно. Я переворачиваюсь на живот, поднимаюсь на руках и начинаю отжиматься. Мой личный рекорд от полудня до заката и до... Я уже давно перестал измерять упражнения в числах и перешел на часы. Огромные мускулы мне ни к чему, а вот выносливость жизненно важна. Сперва ученики не замечают, что я переключился на урок физкультуры, но затем кто-то из девушек показывает на меня пальцем и что-то шепчет. Как по цепочке в мою сторону поворачиваются все больше и больше любопытных голов. Отвечу на немой вопрос, выдаю я, когда на меня смотрит уже каждый. Выносливости маны неразрывно связаны друг с другом. Я не буду вдаваться в тонкости, ведь обязан учить вас магии элементов. Но скажу вот что. Духовное состояние и физическое неразрывно связаны друг с другом. Дальше додумывайте сами. Но ведь количество маны увеличивается только после ее полного израсходования. Мелисса и не думает скрывать свой скептический настрой. Мана — это духовная энергия, а дух — это... Хотя, что я вам объясняю, это не моя работа. Наступает неловкое молчание. «Чего встали? Или все уже справились с заданием? Больше мы к нему возвращаться не будем. А если не сдадите на экзамене, то останетесь на второй год. А там? Отчисление и позорная F-лицензия? За работу!» Студенты безмолвно матерят меня и отворачиваются. А я продолжаю тренировку. Продолжаю и думаю, куда же делась моя лень, которую я так любил. Что этот грёбаный странствующий алхимик со мной сделал? Ужас. Система с этими лицензиями, кстати, довольно продуманная. В градации используются латинские буквы, каким бы странным это ни казалось, и они соответствуют твоим навыкам. Все, кроме последней S, выдаются в академиях. В нашем островном королевстве их всего пять. Наша южная, а три другие также называются по сторонам света, а последняя зовется главной академией королевских алхимиков. Наивысшую лицензию можно получить только после сурового испытания, проводимого коллегией высших алхимиков. Причем это столь редкое событие, что на него обязательно приходит либо король, либо один из прямых наследников. Монарх тут царь и бог, а поэтому либо он сам, либо его потомок должен лично засвидетельствовать получение этой лицензии. С другими все проще, гораздо проще. Нужно лишь сдать экзамены по всем предметам. Если провалиться хотя бы на одном, остаешься на второй год. Всего у студента два права на ошибку. После третьего провала его выгоняют и дают соответствующую лицензию. Они распределяются следующим образом. Если студент не закончил первый курс, то получает позорную F, Если вылетал на втором курсе, тогда «Е». E. А после успешного окончания пятого выдается «А» лицензия. Для простоты произношения их называют классами, где наивысший — это нулевой, а низший — седьмой. Мне, по идее, должны выдать лицензию первого класса, ведь только с ней можно стать преподавателем. А поэтому мой план с отстранением прошлого учителя дал такой толчок, о котором любой другой студент может только мечтать. И я нисколько не жалею о содеянном, ведь знаю, как этот Салих относился к простолюдинам, хуже многих. Мои ученики боятся получить позорную лицензию седьмого класса, ведь в таком случае они смогут получить работу охранника или строителя. И да, алхимики тоже строят, у них это отлично получается. Получение этой позорной метки для представителя благородной семьи может стать началом конца, ведь в этом мире решают не только деньги и связи, но и грубая сила. Нет, конечно, нельзя прийти в дом к лорду, выбив ему дверь, и опустить в дуэли, это ничего не даст. Однако культ силы в этом мире практически обожествляется, и если какая-то из семей сильно ослабнет, ее место займут более успешные конкуренты. Среди благородных семей распространены так называемые смертельные дуэли. Они происходят при свидетелях, а условия обязательны к исполнению, ибо дуэль священна, и за нарушение условий ждет смертная казнь. Именно этой лазейкой я и воспользовался, спровоцировав салиха Тот, кому брошен вызов, может легко отказаться от дуэли, но если его статус выше, то это нанесет серьезный репутационный ущерб, который отразится на всей семье. Другими словами, если какой-то благородный из задворок бросит вызов лорду Майерсу, то тот обязан принять его и продемонстрировать свою силу. Тут есть небольшая лазейка. Сам лорд не обязан вступать в битву, ибо он может быть уже слишком стар. В таком случае он отправляет кого-то из наследников, реже членов семьи. На крайняк можно воспользоваться услугами наемника, но тогда по авторитету семьи также будет нанесен серьезный урон. Чаще всего подобным образом решаются территориальные вопросы и перераспределяются активы, То есть две семьи могут поставить на кон, например, шахту и порт, и тогда победитель забирает всё. Эдакий опасный для жизни покер. Правила могут меняться, и частенько благородные остаются в живых, как это и произошло с Салихом, но это не относится к кровной мести, которая является отдельным типом дуэли, призванной именно убить оппонента. В ней нет ставок, за исключением жизней участников, но и отказаться от нее нельзя однако причина мести должна быть доказана и не вызывать никаких сомнений. Второй этап моего плана как раз-таки и рассчитан на использование культа силы. Когда детки расскажут своим богатым родителям о моих способностях, то я не только получу дополнительный заработок, но и смогу перейти к следующим этапам карабканья на самый верх. Пока я размышляю об илом, урок неумолимо подходит к концу. Студенты все еще мучают каменного истукана, изрезанного беднягу, Но ещё никому не удалось даже повалить его, не то что разрубить на две части. «Сколько у нас там осталось?» Заканчиваю с отжиманиями и встаю, чтобы посмотреть на солнечные часы. 20 минут. Что ж, будет жаль, если никто не успеет?» «У меня нет сил. У меня тоже. Помогите!» Ворчат те, у кого не осталось маны. «Раз, два, три...» — считаю стоящих на ногах учеников. «Всего восемь? Эх, ладно. Даю последнюю подсказку. 11. Что за 11? Задыхаясь через слово, вопрошает Марк Майерс. И правда, учитель, что означает 11? милиса похоже, устала не сильно. Кажется, я поняла, радостно восклицает Сара. Сейчас попробую. Так-так. Смотрю, как она рисует сперва сам круг, затем символы сжатия, а дойдя до центра, начинает едва заметно шевелить рукой. Да ладно. Смотрите, не очень обычная простолюдинка, по всей видимости, разгадала секрет. Быть того не может. Мелисса топает ногой. «Разрез!» Сара запускает практически идеальное водное лезвие, которое разрезает статую и испаряется, не долетев до поваленных деревьев. «Получилось?» «Сейчас узнаем?» Выхожу вперед, вытягиваю руку и рисую круг воздуха. «Толчок?» Ударная волна срывает верхнюю часть статуи и откидывает ее к деревьям. Студенты замирают и не решаются что-либо сказать. Оно и понятно. Ведь простолюдинка с большими дойками уделала их в пух и прах. Такое вряд ли может понравиться тем, кто мнит себя богами алхимии. Поздравляю, Сара, ты можешь не сдавать экзамен в конце года. Ты не только смогла сотворить заклинание, но и дала ему другое название. Ой, она закрывает рот руками. Да нет, ты умница. Неважно, какое название дано заклинанию в справочнике. Главное, чтобы вы могли сотворить его. Если тебе проще называть это разрезом, то я не против. Учитель. «Если вы позволите, то я бы хотела попробовать сдать экзамен», — скромно просит Сара, окончательно закрепляя образ ботанички. «Конечно, я только за». «Как ты это сделала?» милиса подходит к ней и смотрит сверху вниз с такой яростью, словно Сара Комар, который всю ночь не давал спать. «Говори». «Я... ну я просто...» — Мямлета ошарашенная девушка. «Что просто?» Мысленно увеличила круг и дорисовала недостающие символы. Учитель сказал, что их должно быть 11 Вот я и решила попробовать. Но ведь я тоже рисовала и 11 и 15 Мелисса, успокойся и дай ей договорить. Грубо призываю ее. Она бросает на меня свой злобный взгляд и хочет что-то возразить, но затем успокаивается и говорит. Хорошо, я слушаю. Остальные в этот момент тихо охреневают, ибо никто не хочет попасть под каток Мелисы Майерс. Возможно, будь мне по-настоящему 18 лет, даже я бы испугался. Но так как мне 50 с хвостиком, на меня эти фокусы не действуют. «Давай, Сара, просвети этих бездарей», — намеренно раздракониваю толпу, дабы сохранить образ ЧСВшного учителя. «Символов должно быть 33, ведь одно сжатие — это три символа, расположенных по кругу. Сами по себе они не работают, только в тандеме». «Браво!» — хлопаю в ладоши. «Признаюсь, я не думал, что у вас получится, но теперь я приятно удивлен». Если у кого-то еще осталась мана, можете попытать удачу с новыми знаниями». «Мысленно увеличила круг? Как такое возможно?» — шепчет Мелисса. «Разве это реально?» «Пока не попробуешь, не узнаешь?» Я улыбаюсь и пожимаю плечами. «О, а вот и звонок!» «Ну все, студентики, я отчаливаю. Увидимся на следующем уроке. Покеда!» Я покидаю полигон под молчаливые взгляды моих подопечных. «Ну а что они хотели?» Я свою работу выполняю ответственно, и после звонка могу идти на все четыре стороны. Тем более в кассе меня поджидает кругленькая сумма. Однако сперва нужно зайти в учительскую и посмотреть расписание уроков, ну и краем глаза глянуть на кодекс преподавателя. Захожу в учебный корпус и поднимаюсь на последний этаж. Вот террас. Я прихожу первым, остальные, видимо, более ответственные товарищи. Оно и к лучшему. Свалю по-тихому, ведь мне не о чем разговаривать с этими любителями справочников и дубовой алхимии. Окидываю взглядом доску с расписанием, забираю со своего деревянного шкафчика кодекс и иду на выход. В дверях встречаюсь с тем самым Брутом, которому поручили вылечить поверженного мною учителя Салиха. «Какая встреча?» — выдаю дежурную фразу. «Хотел бы поболтать, но мне пора идти». «Я не знаю, чем ты приглянулся директору, но знай, тебе здесь не рады». Он перегораживает мне дорогу. «Чем приглянулся? Да тут все просто. Я лучший из лучших», — делаю виноватое лицо. «Смирись с этим и не стой на пути, а иначе...» «И что ты мне сделаешь?» — перебивает он и начинает скалиться. «Да кто знает, всякое может случиться». Толкаю его плечом и прохожу вперед. «Ой, прости, не заметил. Ты такой тонкий, что, наверное, ветром сдувает». «Бойся, ходя по темным улицам», — бросает он мне напоследок. Ты отобрал у моего друга его жизнь, но он еще может к ней вернуться, если Академии вновь понадобится учитель алхимии элементов. Пупок не надорви, ушлепок. Показываю ему средний палец и спускаюсь по лестнице. Товарищ Брут не знает значения этого символа, да и хрен бы с ним, ведь он не на того напал. За 18 лет в этом мире я такого говна повидал, что этот длинный утырок не унесет. Пугать он меня вздумал. Ну-ну, посмотрим, в чьем доме заиграет музыка. «Я иду в кабинет директора, но того там нет». Секретарша утверждает, что Блейн отошёл по важному делу и предлагает подождать в приемной. «Делать нечего, ведь без денег я отсюда не уйду. А пока есть время, можно поразмыслить над будущими тратами. Но сперва надо ознакомиться с кодексом преподавателя. Увесистая книженция, однако». Я пробегаю глазами по оглавлению и натыкаюсь на подраздел «Внешний вид педагога». На 16 страницах описывается, какую одежду можно носить, а какую нет. Отдельно выделено, что в неглиже приходить строго запрещено. Неужели у них были подобные случаи? Я понимаю, что мне следует обновить гардероб, а иначе после трех нарушений можно вылететь из академии. В этом мире почти все завязано на цифру 3, не знаю уж почему, но что есть, то есть. Продолжаю знакомиться с кодексом и добираюсь до раздела «Правила общения со студентами». Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать в голос. После слов преподаватель обязан общаться вежливо и учтиво. Но, к счастью, не все так плохо, ведь в тексте есть приписка, что в случае, если грубое и неэтичное обращение улучшит результаты студента, то такое общение допускается. Иными словами, если какой-то Валера не понимает, то можно ему и указкой по хребту заехать. Это радует, ведь я попросту ненавижу лезать жопы, особенно малолеткам. Нет, конечно, где надо, там я могу применить и лезть, и другие эгоистические приемы, но делать это каждый день я не собираюсь. Еще меня радует пункт, в котором говорится о том, что учитель не несет ответственности, если один ученик покалечил или убил другого, но только при условии, что будет доказан злой умысел. А вот если все произошло случайно, и педагог мог этого избежать, тогда поплатится именно он. Что ж, приемлемое правило. В остальном кодекс содержит много юридической чепухи, которая и так ясна любому адекватному человеку. В быстром темпе пробегаюсь глазами и кладу княженцу на стол секретарши. Вы уже ознакомились? удивляется она. Ага. Что-то долго его нет. Встаю и разминаю спину. Может, я сам его найду? Куда он направился? Подождите, девушка замолкает и прислушивается к шагам. Кажется, директор уже идет. И действительно, в приемную входит Блейн и еще один статный мужчина с розовыми волосами в малиновом костюме. Последний выглядит максимально кринжово, а розовые усы просто сносят крышу. Я едва сдерживаю, чтобы не поморщиться, а держаться нужно. Ведь это сам лорд Миллиан Майер с собственной персоной. Я видел его однажды на каком-то выступлении перед горожанами. Видел и не смог забыть. Вот и наш новый преподаватель. Рэй Безродный. Директор показывает на меня. Видно, что он волнуется. Очень талантливый молодой человек. Да еще и ученик странствующего алхимика. Полукровка? Миллиан бросает на меня брезгливый взгляд. А мне даже нравится быть полукровкой, господин Миллиан. Срываю с себя рубаху. «Человек попросту не способен выдержать нанесение такого количества кругов на свое тело». Лорд меняется в лице и с интересом осматривает мои татуировки, от которых на теле почти нет ни одного незакрашенного участка. Директор мотает головой в разные стороны и поджимает губы, скорее всего, от восхищения, ведь он знает, как наносятся круги. Тут даже испытание травами из одной легендарной игры покажется легкой прогулкой. «Мамочки, что это?» Брови секретарши медленно, но верно ползут в сторону затылка. «Многие круги и некоторые символы мне неизвестны». Миллиан нарушает тишину. «Что они обозначают? Например, вот этот. Пустота и воздух. Разве они считаются?» «Господин Миллиан, соединив два этих круга определенным образом, можно сделать любого алхимика беспомощным, а огненная алхимия попросту становится не нужна. Я говорю это специально, ибо знаю, что лорд сам специализируются на огне. «Многовато ты на себя берешь! Его рука поднимается, чтобы нарисовать алхимический круг. «Вакуум!» Тут же выдаю я, активируя соответствующие круги. Как видите, я не врал. И директор, и Эмилиан попадают в сферу вакуума и хватаются за горло. Дабы не травмировать их, я практически сразу же прерываю заклинание и прошу меня простить за столь дерзкий ход. «Что это было?» Задыхаясь и облокачиваясь на стол, вопрошает лорд. «Наука, господин Милен. Это была лишь наука. Стараюсь скрыть свое пренебрежительное отношение к нему и к его цвету волос». «Рэй, что ты себе позволяешь?» — Блейн повышает голос. «Нападение на лорда карается смертью!» «Я лишь защищался?» — пожимаю плечами. «Ты так быстро понял, что я собираюсь использовать магию?» Милен наконец-то откашливается и приходит в себя. «Не сочтите за грубость, но мой учитель был куда быстрее и постоянно запускал в меня всякое». «Можно сказать, что у меня выработался рефлекс против неожиданных нападений». «Ха-ха-ха, хороший рефлекс», — смеется лорд. «Нужный для полукровки». «Господин Миллиан, прошу меня простить за...» — блеет директор. Все нормально», — отрезает он. «Забавный парнишка, но сейчас меня волнует другой вопрос. милиса отказывается ехать домой и говорит, что не покинет полигон, пока не сможет использовать какое-то заклинание резак». А как вы понимаете, я человек занятой и не могу позволить ей просидеть здесь всю ночь. «Хотите, чтобы я помог ей?» — спрашиваю лорда. «Нет, сделай кое-что другое», — таинственно начинает Миллиан. Рубрика осталась за кадром. Незадолго до окончания занятий у входа на территорию Академии. «Господин Миллиан, мы очень рады вашему приезду», — директор Блейн лебезит перед лордом мэрсом «Хочу посмотреть, как тут относятся к моей любимой дочери», — брезгливо выдаёт милен «Она должна быть на полигоне. Прошу сюда». Склоняя голову, директор указывает нужное направление. «Столько денег уходит на вашу контору, а результаты посредственные». Лорд идет первым в сопровождении троих охранников. «Если они в этом году будут удручающими, то мы задумаемся над сменой руководства Академии». «Уверяю вас, в этом году наша Академия покажет отличные результаты». Дрожащим голосом произносит Блейн. И откуда такая уверенность? Агония? Мы приняли нового алхимика стихий. И не обо кого, а ученика самого странствующего алхимика. Ученики бывают разными. Миллиан смотрит на директора как на говно. Учеба у мастера это не показатель силы. Далеко не показатель. Не беспокойтесь. С ним у нас есть все шансы на победу в турнире академий. Набираясь уверенности, заявляет директор. Победа! Лорд чванливо фыркает. «Если вы войдете хотя бы в тройку лидеров, то уже это будет огромным успехом. Но если говорить на чистоту, то я не думаю, что один учитель сможет поднять вас со дна». «Время нас рассудит, господин Миллиан». Блейн изо всех сил старается сохранить улыбку на лице, но страх так и рвется наружу. «Папа», — подбегает Марк Мэйерс, Милиса учит водную алхимию». «Что ты сказал?» Глаза Лорда наливаются яростью. Блейн, если это правда, то ты потеряешь должность уже сегодня». Директор сглатывает огромный комок слюны и цепенеет, ведь он прекрасно понимает, что только Рэй мог заставить госпожу Милису учить рисовать водные круги.